Четыре. За время его рассказа на улице уже наступили сумерки. Бартон внимательно слушал его, пристально наблюдая за пламенем в камине. «Интересная история», — сказал Дворецкий, посмотрев на него. «Да». «Вы еще кому-то это рассказывали?» «Нет. Знаешь только ты. С этой девочкой и с ее матерью все хорошо. Они в безопасности. Это хорошо». Я не просто так тебе рассказал это. Мой добрый друг, которому я пообещал позаботиться о Насте с ребенком, был колдуном. Он перешел дорогу одному очень плохому и злому человеку. Магу. Довольно сильному. Полагаю, он причастен к его смерти. Да, напрямую. Проклятие легло не только на него, но и на Анастасию, которая к тому времени уже носила под сердцем дитя. «Какой ужас!» — воскликнул Бартон. «Вы сказали, сейчас им ничего не угрожает, верно?» «Теперь да. У меня тоже есть определенная сила, и тем вечером я не просто так пришел». «Что это означает? Я не понимаю. Взяв тогда за руку Анастасию, я забрал у нее болезнь, от которой она могла умереть». «Я не очень понимаю». «Вы избавились от нее, верно?» «Не все так просто. Я забрал ее себе. Больше ни не с ней, и уж тем более с Дианой ничего не случится. Теперь умру я, и тогда проклятие не коснется их». «Сколько вам осталось, господин?» «Несколько дней», — ответил Григорий. «Я это знаю точно. Мне стало так легко». Ты даже не представляешь, как тяжело молчать и жить с этим. Понимаю. Теперь и мне предстоит сохранить вашу тайну. Верно. У меня для тебя еще кое-что есть. Что? Вот. Мужчина достал из кармана ключ и передал его Бартону. Это второй дубликат от этой комнаты. Но запомни, они должны быть только у тебя. Не потеряй их. «Понял? Да, господин». Дворецкий взял ключ и посмотрел на него. «А зачем вы сделали дубликат?» «Об этой комнате должны знать лишь три человека. Это я, ты и моя дочь, Елена. Чуть позже ты расскажешь ей об этом месте и покажешь его». «Я вас понял. Скажите». Вы ведь не просто так построили эту башню с тайным помещением. Это как-то связано с тем, что вы рассказали. С этой историей нет. Теперь мне придется жить с тем, что я знаю, и от этого страшно. Тебе нечего бояться, друг мой. Знаете, о чем я подумал?» Улыбнулся Бартон. «В следующей жизни я точно не хочу быть больше дворецким. А кем хочешь быть?» «Я люблю читать, да и истории интересных мог бы придумать. Поэтому я, наверное, хотел бы примерить на себя роль писателя». «А представь, ты станешь сильным колдуном и будешь писателем». «Может быть», — призадумался Дворецкий. «Мистика мне тоже была всегда интересна. Люблю, знаете ли, все таинственное. И писать книги будет легче», — улыбнулся Григорий. «Главное...» «Мой тебе совет. Не используй свою силу, чтобы навредить кому-то. Ты можешь стать великим целителем, помогать людям с помощью магии, защищать себя, своих близких». «Это дорогого стоит. Я с вами согласен», — ответил Бартон. «Кстати, возвращаясь к вашей истории, что стало с тем колдуном, кто проклял их?» «Пока ничего», — тяжело выдохнул Григорий. Всему свое время. Сейчас он полон сил, но рано или поздно он их потеряет. Последует расплата. Вы это точно знаете? Да, будь уверен. А может, никакой следующей жизни и вовсе нет? Спросил внезапно Бартон. Есть, друг мой, есть. Понимаешь, может случиться такое, что мы с тобой действительно встретимся в следующей жизни но мы не сможем вспомнить все это. То время, в котором жили. Я могу встретить своих дочерей, жену, внука, но мы будем в совершенно других телах. «Знаете, о чем я подумал?» — улыбнулся Дворецкий. «А ведь может быть такое, что в следующей жизни, если она есть, я буду вашим сыном, например?» Григорий усмехнулся. «Такое тоже возможно. В этой жизни у меня две дочери». А в следующий будет сын, который в прошлом был у вас дворецким, — засмеялся Бартон. Именно так. Ты не просто прислуга, ты член нашей семьи и останешься им всегда. Помни это и никогда не забывай. Спасибо вам. Григорий лишь одобрительно кивнул в ответ. Это был их последний разговор, который дворецкий помнил спустя столько лет.